Мы заночевали в небольшом курортном и портовом городке Пинсакола во Флориде. Всю ночь шёл дождь. Наш автомобиль стоял под открытым небом, и утром никак нельзя было завести мотор. Мистер Радом сходил вокруг машины и всплескивая руками говорил: "Наша батарейка к чёрту пошла. Наша батарейка к чёрту пошла". Дождь очень смутил мистера Адамса, и он удвоил свою автомобильную осторожность. К счастью, батарейка не думала идти к чёрту. Просто немного отсырели провода, и как только они подсохли, мотор стал работать. "Серый", говорил мистер Адамс, поглядывая на мутное небо. Я прошу вас быть как можно осторожнее. Лучше подождём с выездом. А вдруг дождь возобновится?" А вдруг не возобновится, сказала миссис Садамс. Не будем же мы сидеть в этой пенсакуле всю жизнь. Ах, Бэки, ты не знаешь, что такое Флорида. Здесь очень переменчивый и опасный климат. Здесь всё может быть. Ну что же здесь может быть? Нет, серьёзно, Бэки, ты рассуждаешь как маленькая девочка. Здесь может быть всё. В крайнем случае, если нас застанет дождь, будем ехать под дождём. Всем так хотелось поскорее выйти, что мы не послушались мистера Адамса и, выбрав минуту затишья, тронулись в путь вдоль залива, по новым дамбам и новым мостам. Через час после выезда из Пинсаколы мы попали в тропическую грозу. Вернее, это была не тропическая, а субтропическая гроза, но в то время она оказалась нам такой ужасной, что мы считали её тропической. Было всё, что полагается по Жюльверну: гром, молния и низвергавшаяся с неба неогара. Теперь всюду была сплошная вода. Мы двигались почти вслепую. И иногда пелена воды делалась такой густой, что казалось, мы едем по дну мексиканского залива. При каждом ударе грома мистер Адамс подпрыгивал и бормотал: "Да да сыра, спокойно, спокойно". Он несомненно боялся, что в автомобиль ударит молния. Мы пробовали остановиться и переждать грозу, стоя на месте. Но боялись, что вода зальет мотор, и батарейка действительно к черту пойдет. Мы с дрожью вспоминали газетные заметки об ураганах во Флориде и фотографии, вывернутых с корнем гигантских деревьев и сброшенных с рельсов поездов. В общем, как и у Жульверна, все кончилось благополучно. Мы переночевали в городе Телагасе и уже утром были в Джорджии. Стоял январский почти знойный день, и мы быстро забыли о вчерашних страхах. Джорджия оказалась лисистой. Почему-то южные негритянские штаты всегда представлялись нам в виде сплошных хлопковых полей и табачных плантаций, а тут вдруг выяснилось, что кроме плантаций и полей есть ещё густые южные леса. Мы проезжали аллеями, над которыми свешивались на манер козлиных оборот какие-то кудильные хвосты, никогда не виданного нами дерева икон. Негры встречались все чаще. Иногда по несколько часов мы не видели белых. Но в городках царил белый человек. И если... Негр появлялся у прекрасного, увитого плющом особняка в Резиденшал Парт, то обязательно со щеткой, ведром или пакетом, указывающим не на то, что здесь он может быть только слугой. Высокий американский стандарт не совсем еще завоевал с Южной Штаты. Он, конечно, проник очень далеко. Южные майн-стриты, аптеки, квадратики, масло за обедом и завтраком, механические бильярды, жевательные резинки, газолиновые станции, дороги, тюбон-стейки, девушки с прическами кинозвезд, рекламные плакаты ничем не отличаются от восточных, западных и северных квадратиков. Масло девушек, дорог и плакатов. Но есть в Южных Штатах... что-то своё, собственное, особенное, что-то удивительно милое, тёплое. Природа может быть отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии, но зато нет и сухости пустыни, которая всё же чувствуется там. Южные штаты это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но, конечно, не в одной природе дело. Душа южных штатов люди. И не белые люди, а чёрные. Мы остановились в Чарльстоне, Южная Каролина. Осмотрев город и возвращаясь вечером домой по неизменному мейн-стриту, мы увидели в темноватом переулке негритянскую девочку лет 12. Девочка нас не видела. В руке она несла корзинку. Походка девочки сперва казалась странной, но вглядевшись пристальней, мы увидели, что девочка танцует. Это была талантливая импровизация. чёткая ритмическая почти что законченный танец, который хотелось бы назвать так. Девочка из южного штата